Подошел ее трамвай, она устроилась в углу, машинально протянула кондуктору билет и вновь попыталась разобраться в создавшемся положении. Хотя гесрейтер и не входил в число тех пяти всемогущих, которые в состоянии были вызволить Мартина Крюгера из тюрьмы, он мог оказаться очень полезным. Разве когда она, теряя мужество, перебирала в уме своих бесчисленных знакомых, перед ее глазами не вставало неизменно лицо гесрейтера? То самое лицо, которое она впервые увидела в огромном битком набитом людьми зале суда, озадаченное, и от этого даже немного глупое лицо, но затем приоткрылся маленький чувственный рот, он-то и защитил ее от гнусного вопроса прокурора. Нет, она правильно сделала, позвонив ему и без колебаний приняв его несмелое приглашение поужинать с ним. Сидя в углу трамвайного вагона, она испытывала сейчас смутное беспокойство. Ужин с этим чудаковатым господином Гессрейтером был для нее своего рода дебютом преодолением некоего рубежа. До сих пор, встречаясь с людьми, она беседовала с ними о делах, о работе или просто болтала о всякой всячине. Теперь она внезапно столкнулась с необходимостью просить что-то, У совершенно чужого ей человека просто так закрасила ее глаза. Ей, рано привыкшей к самостоятельности, было неприятно сознавать, что она не в состоянии сама справиться с чем-то. А завязывать светские связи – занятия не Да и вообще, как их завязывать? Им можно ли принимать услугу, не давая ничего взамен? Она отправлялась на поиски светских знакомств, как другие отправляются в неведомую страну на поиски приключений. Мартин Крюгер иногда говорил ей, что ей не достает хорошего воспитания. Ну, пожалуй, так оно и есть. Ей вспомнился безалаберный образ жизни в доме отца, где она провела свою юность. Ей-богу, скорее уж, она воспитывала этого вспыльчивого, талантливого человека, чем он ее. Стремясь любой ценой осуществить свои идеи и планы, явно опережавшие время, он не удосуживался подумать о таком пустяке, как хорошие манеры. А мать, тем более, бог ты мой, ленивая, обожавшая обывательские сплетни, она кидалась из одной крайности в другую. То вдруг судорожно начинала навязывать дочери собственные сумбурные представления о хорошем тоне, то вовсе забывала о ней. В смысле воспитания ей еще повезло, что мать уже не молодой женщиной вторично вышла замуж за колбасника Ледереро, и это позволило Иогане окончательно с ней порвать. Она не могла без содрогания э, вспомнить о том, как жила эта стареющая женщина, окружившая себя множеством злоязычных сплетниц, ее бесконечные ссоры, ее лень, суетливость, вечное нытье. Нет. Немногому можно было у нее научиться. Тут ни о каком воспитании не могло быть и речи. Иоганна поглядела на ногти своей небольшой грубоватой руки. Она не очень-то следила за ними. Однажды она сделала маникюр в парикмахерской с большой неохотой. И было неприятно, что чужой человек подстригает, подпиливает и красит ей ногти. Но лучше, если бы они были не такими некрасивыми, квадратными. Сойдя на нужной остановке, она несколько минут шла пешком по довольно тускло освещенным улицам, пока не добралась до дома господина Гесрейтера, прятавшегося за каменной оградой и старыми каштанами у самого английского сада. Дом был невысокий, старомодный, построенный должно быть в XVIII веке каким-нибудь придворным. Слуга провел ее по длинным коридорам. Хотя в убранстве комнат все дышало стариной, дом был тем не менее оборудован всеми современными удобствами. Это своеобразное уютное строение показалось Сиоганне довольно забавным и даже симпатичным. Господин Гесрейтер встретил гостью очень радушно и, рассыпаясь в любезностях, крепко сжал ее руки в своих. У себя дома он выглядел еще более внушительным и элегантным и был неотделим от него, как рак от своего панциря. Кари с поволокой глаза на пухлом лице хитро поглядели на Иоганну. Он сказал, что приготовил для нее сюрприз, но сначала надо поужинать. Хозяин дома оказался приятным собеседником. Он шутил, рассказывал смешные истории. Он говорил на одном с ней диалекте, употреблял те же выражения. Они с полуслова понимали друг друга. Рассказал о своей керамической фабрике и о том, что она не приносит ему подлинного удовлетворения. Как хорошо было бы выпускать одни лишь произведения искусства, но людям это не нужно. Они не дают ему, Гессрейтеру, развернуться. И вообще, слава Мюнхена как центра искусства сплошная мистификация.